Глава 30. Вертрана обняла отца за тёплые шии, вдохнула забытый запах. Как же хорошо было в кольце его рук. Казалось, он может защитить её от любой несправедливости и боли. Папа, папа, зачем же ты так рано покинул меня? И я, я тоже хочу на ручки, раздался требовательный голос. В кухню ворвался шестилетний Тим и запрыгал вокруг отца. И его на ручки, согласилась Верта. и вот уже оба устроились у отца на руках. Вертрана и забыла, каким огромным был ее отец, каким сильным, до тех пор, как болезнь легких медленно, но верно не свела его в могилу. А что если... Верту озарила сумасшедшая надежда. Она, не теряя времени, прижала ладони к груди отца и прошептала исцеляющую формулу, и... Ничего не произошло. У восьмилетнего Вертрана почти совсем не было магии. До заветной семёрки ещё долгих 7 лет бесконечных упражнений, слёз и бессонных ночей. "Папочка", прошептала она, уткнувшись носом в его плечо. "Ты не заболела, малышка?" забеспокоился тот. "Нет, нет". Вертран обвела взглядом небольшую кухеньку в их старом доме, запечатлевая в памяти каждую деталь. Букет жёлтых кленовых листьев в глиняной вазочке на столе, Сем собрал их в подарок маме. У салонки в виде щенка, стоящего на задних лапах, отбито ухо. В дровяной печи вспыхивают догорающие угольки. Чайник уже вскипел, из носика вьётся белый пар. Бьются о стекло алые грозди рябины, резные листья калышутся, пропуская янтарные отсветы заходящего солнца. Прошлое теряло очертания, а реальный мир требовал вернуться. Вертрана пришла в себя на узкой кушетке, укутанная в плед. Над ней нависал лорд Конер. Его лицо казалось обеспокоенным. Но увидев, что Верта очнулась, он хмыкнул и уселся на банкетку. С возвращением. Верта повернулась на другой бок и неожиданно для себя самой расплакалась. "Да что с тобой такое?" ругала она себя, не показывая ему слабости. Но стоило вспомнить папины руки, Его ласковый голос, как слёзы лились сами собой. А господин Ростран сейчас небусь кривит губы в презрительной усмешке. Я же говорил, что она жалкое создание. Вертрана почувствовала, как на плечо осторожно легла ладонь. Ты ещё увидишь его, сказал лорд Коннер. Это огромное счастье хотя бы на миг увидеть тех, кто больше не вернётся. Мне это не дано. Да, прошептала Вертрана. Огромное счастье. Хрупкое перемирие, если можно было так назвать насупленное молчание Вертрана и безразличие лорда Коннора, собирающего кисточки, закончилось через 3 минуты. Завтра продолжим. Угу. А сейчас возвращайся в свою комнату и ложись спать. Я хотела бы посидеть в библиотеке. Я ещё толком не посмотрела книги. Вертрана любила читать и уже предвкушала, как проведет час-другой в уютном кресле с книгой на коленях. А если попросить Шейлу приготовить чая, да с булочками... «М-м-м! Ты должна отдохнуть!» грубо оборвал ее мечты лорд Коннор. «Завтра долгий и тяжелый день!» «Это приказ хозяина?» вспыхнула Вертрана, по обыкновению задрав подбородок, неосознанно подражая Эйлин. Вот у кого получалось во всех ситуациях сохранять достоинство. Господин Ространн сузил глаза, глядя сверху вниз на страптивое приобретение. Ты сама не понимаешь, сколько энергии потратила. Значит, всё-таки приказ. Тонкая кисть, которую лорд Конер не успел убрать, хрустнула в его пальцах. "Приказ", прошептал он. "Так до ничего не остаётся, как только подчинится". Вертрана сделала киксон. Она да так низко присела, что еле поднялась. Хозяин, господин Ростран, сжав зубы, накинул на плечи Вертрана халат поверх испачканной сорочки. Тва я горничная согрела воды, и Верта закрыла за собой дверь, оборвав фразу на полуслове. Шейла с ужасом покосилась на потёки крови, когда пришла забирать тазик для умывания и полотенце. Сочувственным посмотрела на Вертрана и бросилась разбирать постель. Ложитесь. «Ложитесь, голубушка! Бледненькая какая! Опять он за свое! Изверг!» Он, начала было Вертрана, но осеклась и мстительно улыбнулась про себя. «А пусть думают, что хотят! Изверг и есть! Да, да, мне надо прилечь!» Утром Вертрана обнаружила на своем столике стопку книг и записку. «Завтрак начнется в десять утра. С тобой или без тебя?» Совсем недавно часы пробили 8, значит, у неё 2 часа свободного времени. Верта сделала гнёздышко из одеяла, поставила подушки горкой и блаженно откинувшись на них, погрузилась в чтение. Потянулись дни, похожие один на другой. Вертрана тренировалась, и каждый раз у неё получалось задержаться в прошлом на более долгий срок: 3 минуты, 10, полчаса. Через неделю упражнений Верта провела в детстве почти час. Готовила с мамой пирог, а потом спустилась в мастерскую у папы и, затаив дыхание, наблюдала за тем, как он вырезает из кожи заготовки будущих ботинок и сапог. Вечерами у Вертраны появлялось свободное время, но и тут скучать не приходилось. Слуги потянулись к мести со своими маленькими бедами и просьбами. За неделю, которую Вертрана провела в доме лорда Коннора, Она заговорила больной зуб, вылечила изжогу, нашла потерянную серёжку и избавила подпол от крыс, чем заслужила бесконечную благодарность повара и сорокапчённую колбасу от него же. Колбасу пришлось отдать лорду Коннеру, заметившему, что из-под подошвы высовывается кончик верёвки. Он молча протянул руку и так же молча унёс остропахнущую добычу Вертраны. Она же готова была провалиться сквозь землю от стыда. Верта сама не понимала, что на неё нашло. Прятать еду в то время, как в доме господина Рустранна она не голодала ни дня. Сработала многолетняя привычка. Если Розочкам удавалось каким-то чудом раздобыть припасов, то их прятали в постели, в единственном месте, куда богомолиха не совала свой длинный нос. А главное, Верта в очередной раз подтвердила, что она жалкое создание, неровня чистокровному аристократишке. Совершенно убитая, она опустилась в кресло у камина, спрятав лицо в ладони. Если бы только лорд Коннор знал, как грустно ложиться в холодную кровать с пустым желудком, он бы не кривил свой тонкий аристократичный нос. Бертрана по нескольку раз за день вспоминала любимых подруг, но сейчас тоска по ним навалилась с новой силой. Как там Эйлин? Как не Юша? Вот бы кому не помешало питаться как следует. Как она себя чувствует? Только бы Богомолик не раскусил её до того, как Вертрана придумать способ ей помочь. Надо найти мастера рояма и каким-то образом послать ему весточку. Не хотелось думать, что он негодяй, воспользовавшийся наивностью влюблённой девочки. В комнату постучав, вплыла Шейла, она несла на вытянутых руках поднос. Изумлённый Вертрани сначала почудилось, что на подносе лежат розы, но приглядевшись, она поняла, Что лепестки цветов? Это тонкие ломтики колбасы, красиво свёрнутые в бутоны. Что это? холодно спросила она. Господин просил передать на здоровье. Я не буду, но унеси. Трижды повторять не пришлось. Шейла весьма довольна таким поворотом дела, покинула спальню, не забыв прихватить с собой поднос. Вертрана и сама не понимала, почему так злиться. Лорд Конер оказался не таким отъявленным мерзавцем, каким она его представляла. Но лучше бы он оказался негодяем, которого можно ненавидеть с чистой совестью, чем эти унизительные господские подачки.